вечер. Я в угол сарая кирку и лопату свалил с плеча и пот отер и медленно вышел навстречу закату в прохладный розовый костер. Он мирно пылал за высокими буками между траурных ветвей, где вспыхнул на миг драгоценными звуками напряженный соловей. Издавленный гам. Жабий хоргу топерчивый, на пруду упруга пел. Осекся. Пушком мимолетным доверчиво мотылек мне лоб задел. Темнели холмы, там блеснул утешительный трепет огоньков ночных. Далече пропыхивал поезд и длительно свистнул, длительно утих и пахло травой и стоял я без мысли когда же смолк туманный гуд заметил что смерклось что звезды нависли что слезы по лицу текут Десятое июля тысяча девятьсот двадцать года